Андрей Рубанов. Я обязан сохранять спокер-фейс. Андрей Рубанов, лауреат премии «Ясная поляна» и «Большая книга» о новом романе, современной литературе и сверхусилий. «Финист Ясный сокол» — история, ставшая для всех совершенно неожиданной. На создание этого романа в общей сложности у вас ушло 8 лет. Каким был путь от идеи до реализации? Извилистым. Сначала был сценарий, потом его переписывание, потом были другие сценарии. Постепенно с годами эта история имела все больше и большее значение для меня, для жены, потому что мы двигали все это как кинопроект. Приглашали художников, нам рисовали эскизы, делали какие-то фотопробы, пытались найти образы. Потом я понял, что материала так много, что проще облечь его в книгу. Она долго делалась и получилась содержательной, в этом ее преимущество. Есть хорошие книги, но поверхностные. Про Финиста я так сказать не могу. Что вы имеете в виду под содержательностью? Ничего, кроме этого слова. В книге много всего. Роман однозначно понравится многим, его хвалят и по делу. Очень много было вложено туда всякого разного, и при этом не весь собранный материал обработан. А как собирался материал? Устное творчество, оно же нигде не задокументировано. «Я не археолог, я ничего не раскапывал, я разговаривал с теми, кто раскапывал». Кстати, археологи эпох очень интересные люди, потому что выпускают монографии, которые не содержат теоретических выводов, а просто описывают найденное. Потом эти находки датируются, сравниваются с другими находками. Вот нашли вы туфельку кожаную, посмотрели, где примерно такую же нашли, как датировали. Все это датирование плюс-минус 300 лет. Очень много времени провел в разговорах с историками. Работал на нескольких фильмах, и на каждом был историк-консультант. Я, если хотите, воспользовался служебным положением. Историку можно было любые вопросы задать, и он с удовольствием, с наслаждением отвечал. В кино нет исторической достоверности. В кино показывают выдуманный мир, с книгами иначе. Для вас, как для писателя, важно соблюдать историческую достоверность? Мне важно, чтобы была правда. Если бьют, то больно, если один раз тебя мечом ударили, то ты упал. Возьмите пятикилограммовую палку, попытайтесь ею помахать, и все сразу станет ясно. Та история, которую мы придумали для себя, потребляем ее в виде фильмов, она, конечно, вся, мягко говоря, утрированная. Все, на мой взгляд, было по-другому. Вот я и пытался что-то такое внутреннее, извините за пафос, выразить. Понимание приходит только через практику, нет никакого другого способа. Историк, который работал на «Викинге», сказал, что навоз – это идеальный консервант. Вот почему, когда мы раскапываем слои, то находим то, что находим – кожу, белисту, сохранившиеся металлы. На улицах было так много навоза, что женщины в обморок падали от запаха. Это метафора, но метафора близкая к правде. Я за правду. Когда текст отпущен, когда он вам уже не принадлежит, когда он сам по себе, что вы чувствуете? Облегчение, быть может? Текст мне надоел. У меня аллергия на весь этот исторический материал. Я его в июне 2018 года закончил. Все, до свидания. Вы не будете возвращаться к материалу, которого собрано больше, чем вошло в книгу. А зачем к нему возвращаться? Есть другие темы, тоже интересные. Откуда приходят идеи писать, как вы считаете? Не знаю. Нил Гейман сказал интересную, на мой взгляд, вещь. Идеи приходят от совмещения не очень совместимых вещей. Теоретически он прав. От конфликта противоположных стихий рождается идея, впечатление. Но на самом деле я не знаю, откуда приходят идеи. Однажды Эйнштейна спросили, вы записываете свои идеи? А он ответил, идеи приходят редко, я их все запоминаю. О чем роман «Финист Ясный сокол»? О современных конфликтах. Проблематика вся современная, и конфликты перед персонажами стоят не те, а эти наши современные. Читатель ждет ответы на сегодняшние, злободневные вопросы. О чем бы вы ни читали, все равно ищите ответы на сегодняшние вопросы. Ответы на какие вопросы вы пытались найти в своей новой книге? На много вопросов. Сегодня один вопрос беспокоит, завтра другой. Книжка долго делается, проживаешь ее, входишь одним человеком, выходишь другим, она тебя меняет. Это как отцовство, как дети. Дети рождаются, чтобы мы у них чему-то научились. Да, с ними возникает комплекс сложных отношений, которые нельзя просто описать. Одних больше любишь, других меньше и наоборот. Аналогия с детьми мне кажется удачной. Помните момент, когда вы захотели стать писателем? Это было давно, лет в 12-13. У меня выбора не было, я в книжном шкафу рос. Все в семье были учителями русского языка и литературы, поэтому я точно помню, что в седьмом классе уже писал. С того момента, как вы начали писать, до первой опубликованной книги прошло довольно много времени. Как вы с отчаянием боролись, ведь результат пришел спустя много лет. В какой-то момент я просто забил на то, что у меня еще нет опубликованных книг и занялся другими вещами. Тогда перед всеми нами открылись другие виды, мы увлеклись буржуазным капитализмом и его ништяками, которые увидели в видеосалонах. За этой мечтой из видеосалонов мы все и устремились, воплотили ее. А потом я испугался, что ни хрена не сделал в своей жизни, решил, что надо вернуться к старой идее. Я вышел из тюрьмы, мне было 29 лет. В 30 начал что-то корябать. В тюрьме написал какие-то полрассказика и потом не забыл про это. В тюрьме я вообще очень сильно духовно продвинулся. В 1996 году Андрея Рубанова обвинили в мошенничестве. В 1999 году полностью оправдали. Но у вас была уверенность, что все получится? Не было. Какая может быть уверенность? Это большое серьезное дело, у меня с трудом шло. Первые две книжки были плохие, роман написал с третьего раза. Помните, вы сказали мне, бетонная задница – это важная мышца писателя. «Сильно ли вы прокачались с момента нашей беседы в 2017 году?» «Да, мышцу эту я подкачал. Впрочем, бетонная задница мне досталась по наследству. Отец был очень терпеливым человеком. Терпение — это благой дар, у меня оно есть». «Этот навык тренируется?» «Да, по этой части я чемпион страны. Ужасные эксперименты вытворял в свое время. Например, лет в 15-16 у меня была идея, что я могу спать через ночь. Тогда у меня были подвижки, интерес к сверхчеловеческому. Всегда собой гордился, что весь такой тренированный, начитанный, меня страшно распирало. Если посмотреть на себя того времени, какие эмоции вызывает этот человек. Нормальные, я ни о чем не жалею. Я сделал все, что мог. Это мне греет душу, время зря не потерял. В писательстве для вас нет компромиссов. Ну вот этого и так сойдет. Где тот самый критерий качества? В какой момент вы понимаете, что текст получился? И когда перестаете переписывать, переделывать? Процесс ведь по сути бесконечный? Нет, не бесконечный. Должен быть конец. Бесконечно переделывают только графоманы. Профи, во-первых, ничего не переписывают. Лично я ничего не переписываю, сделаю две косметические правки и все. Я иногда преподаю в школе литературное мастерство и говорю своим студентам. Ребята, пишите план, а потом по нему историю. Никто из новичков не умеет писать план и не любит этого делать, но по плану легче работать. Хемингуэй так и сказал, проза это архитектура, а не декораторское искусство. Ну да, нужна конструкция истории, важна математика, если хотите. Как этот план выглядит у вас? Первый эпизод, второй эпизод, третий и так далее. Когда в голове есть история, последовательность событий, можно садиться и писать. Вы сказали, что начинает текст писать один человек, а заканчивает другой. Может, тогда первоначальный план в середине пути кажется не таким уж и классным? Как в этом случае быть? Никак не быть. Продолжать работать. Да, отклонение в процессе пути неизбежно, и это нормально. Вы никогда не стоите на месте, вы все время развиваетесь. Человек, написавший одну книгу, один человек. Человек, написавший десять книг, другой человек. У человека с опытом другие подводные камни, вот и все. Самое прикольное – это бездонная пропасть, в которую можно падать бесконечно. Чем дальше, тем бездоннее. Очень увлекательно, но, к сожалению, не всем доступно. Каков писатель, который честен с самим собой? Если он высасывает текст из пальца, то он не писатель. Если не представляет ситуацию, опишет о ней. Литература основана на знаниях, личном опыте. Она дает уникальность переживаний. Вы же ищете уникальность в жизни, вам не нужно, чтобы вокруг висели одинаковые картины. А если врете, то всегда будете похожи на кого-то, на того, кто тоже врет, как и вы. Ложь – синоним лени, если говорить о писательстве. Черт его знает, я никогда об этом не думал. Книги меняют людей? Несомненно, мне в свое время хорошо зашел остров Крым, Аксенова. В восхищении перечитывал роман десятки раз, но сейчас, если бы она попалась, было бы иное впечатление. Тогда был другой «я». Тут есть потусторонняя штука. Любая книга должна приходить вовремя. У каждого человека есть 5-7 книжек, которые в свое время заходят. Он влюбляется в них, они его как-то меняют, и он про них потом всю жизнь помнит. «У вас есть такие?» Много раз называл. Стругацкие, Лимонов, Набоков, Гумелев. Последний для меня сейчас икона. Финист написан под влиянием Гумилева, его идеи. Какая идея заложена? Роман «Финист. Ясный сокол» все хвалят за идею пассионарности. А я люблю его за идею о том, что национальный характер формируется ландшафтом и климатом. Если половину жизни вы видите только белое, серое и черное вокруг, то у вас один мозг. А если все вокруг оранжевое, фиолетовое и ярко освещенное солнцем, У вас другой мозг. Все это основополагающее для нашего подсознания вещи. Но это все пальцем в небо. Это теории такие. Вам важно, что говорят о ваших книгах? Конечно. Всем важно, все переживают. Не верьте тем, кто говорит, что им пофиг. Я внимательно читаю все отзывы, обдумываю, они запоминаются надолго. У Булгакова хранились в альбомах все лицензии на все его пьесы, по большей части разгромные. Это нормально, профессия того требует. Конечно, обязательно надо анализировать обратную связь. Броня утолщается. Конечно, от одной работы к другой становишься прочнее. А публичность мешает творить? Нет у меня никакой публичности, она приходит к тем, кто ее хочет. Хочешь быть публичным, иди в телек. Или в YouTube. Я не иду. Публичность поможет больше книг продать, например. Нельзя к творчеству как к бизнесу относиться. Я пытался в свое время сделать из этого бизнес. Может, достиг успеха. Мне 10 тысяч долларов аванса заплатили за книгу. Это было до кризиса, в десятые годы. Добился я успеха или нет? По две книги в год выпускал, но чего хотел, не получил. А чего вы хотели? Явно не 10 тысяч долларов. Что заставляет дальше писать? Желание заглянуть в кроличью нору и увидеть, что там? У меня нет желания заглянуть в нору. Просто я ничего больше не умею, вот и весь ответ». Все остальное получается хуже, а за писательство меня вроде люди хвалят. У меня нет желания самоутвердиться. А раньше было? Да. А теперь я просто хочу, чтобы от меня все отстали и дали возможность заниматься своим делом. Идеальный сценарий. Каков он? С утра до вечера заниматься писательством? Ну, конечно. Идеи есть, все есть. В целом нормально. Я счастливый человек. Хожу, кайфую. Книжка вышла, очень приятно. Все хвалят. Радуюсь от простейших вещей. Я за простоту. Отпустил книгу «Радость». Это груз? Просто большая работа. Вы уехали в Пионер-лагерь, вернулись, но все равно еще там находитесь. О чем будет следующая книга? Тоже, наверное, с элементами фантастики. Посмотрим. Я пока ничего точно не знаю. У вас сейчас затишье или вы уже пишете новый роман? Я всегда в процессе. У меня выходит книга рассказов, подписал три дня назад договор. Пока не знаю название, должна в 2019 году появиться. Что делать тем молодым людям, которые хотят, но у которых не получается писать? Как стать писателем? Ищущий найдет. Слабых на этом пути не бывает, они отсеиваются. Это касается не только писательства. Слабые вообще ничего не добиваются в жизни. Многие думают, что везде есть успешные наверху люди и хотят попасть на их место. Но в Мартине идане Джека Лондона, все про писательство рассказано. Помните сюжет? Моряк, который начал писать, сначала не мог опубликоваться, потом сумел, а потом покончил с собой. «Важна ведь и вера в то, что ты делаешь?» «И вера должна быть. Но только веры недостаточно. Если ты хочешь куда-то попасть, ты должен выложиться по максимуму, всю свою жизнь подчинить этой цели». «Вам сложно было это сделать?» Нет, моя самодисциплина на хорошем уровне. Найти 3-4 часа для любимого дела можно всегда, просто сидеть и писать. Остальное время обдумывать то, что пишешь. Вот и весь рецепт. Андрей Рубанов, писатель-кинодраматург, родился в 1969 году в селе Узунове Московской области. Известен в первую очередь как автор автобиографической прозы. В 2005 году вышла его дебютная книга «Сажайте и вырастет», также выпустил несколько фантастических романов, четырехкратный номинант национального бестселлера. В 2017 году стал лауреатом литературной премии «Ясная поляна» за роман «Патриот».